Глава 9. Когда Стэн вновь открыл глаза, было светло. Он так внезапно очнулся, что тут же вскочил на кровати, поспешно понимая, что слабость совсем исчезла. «Эй, тихо ты!» — как и в прошлый раз рядом раздался голос Ричарда. «Аккуратно, а то отключишься, как тогда, после разговора с врачом». Стэн чтобы взглянуть на собеседника. Он ожидал бесовских глаз и любой опасности, но рядом был только юноша с книгой. Ричард просто читал, устроившись на горе подушек. Цепи всё ещё держали его руки, и ничто не говорило о том, что их ломали или мистическим образом сбрасывали. «Как тебя зовут?» — спросил Стеннет, хмурясь. «Ричард, я же представлялся. Тебе что, хуже стало?» «Нет, но у тебя ведь есть другое имя. Демоническое. Как тебя зовут, как демона?» Ричард рассмеялся. «Батенька, ты что? Ха, откуда я знаю? Не помню я ничего, кроме своей жизни в теле человека. Ричард я!» «Но ты же знаешь язык тёмных?» «Ты поёшь песни теней!» Мальчишка пожал плечами. «Когда я научусь понимать, что делаю, то обязательно расскажу об этом служителям Ордена!» Стэн замер. Не было похоже, что мальчишка сейчас врёт или играет с ним. Он явно ничего не понимал и даже испытывал неловкость от подобных вопросов. «Погоди. После ухода с Морта мы с тобой не говорили?» «Нет, ты сразу уснул и спал почти весь день». Стэн сел на постели, не чувствуя ни малейшей слабости. Размял правое плечо, ожидая лёгкой боли, но ничего, кроме напряжения мышц, не почувствовал. Это его удивило. Он вновь посмотрел на Ричарда, который спокойно продолжил читать и всё же решил его потревожить. задав собственный вопрос из столь реалистичного сна. «Я, наверное, чего-то не понимаю, но разве тёмных держат на цепи?» Ричард посмотрел на него поверх страниц книги, затем всё же отложил своё чтение и усмехнулся. «А вдруг тьма заразна? Возьму, покусаю вас, и вы тоже станете, как я, а?» Стэн понял всю свою бестактность, однако не представлял, как подобное можно спросить деликатно. Оттого просто извинился, уверенно встал и вышел. Ему просто хотелось как можно быстрее покинуть это место. Казённое одеяние госпиталя никогда не казалось ему удобным, а палаты не вызывали ничего, кроме тоски. Оттого он даже в юности спешил сбежать из этих стен, как бы ни были тяжелы его раны. В постели его могла удержать лишь неспособность долго стоять на ногах, но это был совершенно другой случай. Теперь он был в полном порядке, потому в очередной раз, подписав бумаги о своей несвоевременной выписке, облачился в потрепанную в бою сутану и покинул госпиталь. Больше всего на свете он хотел бы просто поехать домой, но должен был задержаться. Похороны епископа были назначены на завтра, и он считал, что должен быть на них. Более того, было совершенно очевидно, что скоро состоится и собрание экзорцистов. Новый епископ должен быть избран. И он обязан присутствовать на этом собрании, как глава восточной епархии. Он понимал это, но совершенно не думал ни о покойном, ни о том, что кто-то должен был занять его место. Все эти мысли отступали на второй план. Всё перекрывал бесконечный поток неуместных воспоминаний. Артем... которого Стеннет поспешил забрать из приюта, никак не мог понять состояние отца и только наблюдал странные метания. То Стеннет что-то рассказывал, то вдруг внезапно умолкал и уже не слышал сына. Он невольно ломал пальцы и то и дело касался фляги, но тут же откладывал ее в сторону, пока и вовсе не вышвырнул из окна. Его даже не волновало, что этот уникальный предмет принадлежал когда-то его отцу, а рисунок на ней был сделан его дедом. Всё это было неважно в потоке противоречивых эмоций и мыслей. Маленький Артем видел, что с его отцом что-то происходит, и всё же решился спросить «Ты в порядке, папа?» От голоса сына Стеннет вздрогнул и даже осмотрелся. Они по-прежнему были в той самой комнате, где остановились накануне. Да, он забрал сына, но гулять с ним по городу отказался, сославшись на слабость. Он действительно чувствовал себя дурно и не был уверен, что ему не станет хуже где-нибудь в городе. Но боялся не слабости, а своего безумия. А теперь, глядя на взволнованного мальчика, Понимал, что уже ведет себя как безумец, нервно расхаживая по комнате. «Может, тебе не стоило уходить из госпиталя так рано?» — спросил мальчик, наслышанный о подвиге отца. «Кто знает, сколько сил ты потратил?» Стэн вздохнул. «Действительно, никто не мог знать». Сколько сил он потратил за годы бесконечной борьбы с самим собой. Он просто сел на край стола и продолжил смотреть на мальчика. «Сынок, Бои в часовне едва ли виновен в моём состоянии». Мальчик явно его не понял, но, окончательно отложив в сторону книгу, был готов слушать отца. «А Стэн...» не боялся быть по-своему честным сыном. «Помнишь, мы говорили о том, что в каждом человеке идет борьба с тьмой? Сейчас я на грани поражения в этой битве». Артем непонимающе моргнул. «Тогда почему ты ничего еще не сделал? Ты же экзорцист первого уровня. Ты должен знать, как разогнать тьму. А если тебе не хватает сил... «Тебе просто обязаны помочь другие. Почему же ты ничего не делаешь?» Слова Артема были, как всегда, точны и просты. Он, как все дети, ещё не усложнял своё видение мира. Он считал, что на всё есть ответ, а на все задачи имеются решения, и в сущности был прав. «Вот только эти решения не так уж и легко найти». «Да, я экзорцист, и я знаю, как изгнать тьму, пришедшую в сердце человека из мира теней, но не знаю, как прогнать тьму, в нём зарождающуюся. Сейчас тьма не пытается овладеть моим сердцем, а просто ждёт, когда оно падёт». «И никто не может тебе помочь? Совсем никто?» — спросил мальчишка дрожащим голосом. помочь. Возможно кто-то и сможет, но победить должен я сам. Артем решительно встал на ноги и подошел к отцу. Я буду тебе помогать объявил он хватая отца за руку. У тебя сильное сердце, я это точно знаю, иначе оно не смогло бы прогнать того страшного змея. А в голосе мальчика не было ни тени сомнения. Он настолько был уверен в отце, что протянул бы ему руку даже в тот миг, когда в его глазах появились бы тени. «Расскажи мне, что это за зло, и я буду бороться вместе с тобой!» Это было очень странно. Однако Стэн не спорил и рассказал ему всё. Только так, чтобы мальчик не увидел в рассказе ненужного. Когда-то давно я встретил в этом городе особенного человека, который изменил всю мою жизнь. Но тьма забрала его, оставив в моём сердце серьёзную рану. А теперь всё здесь напоминает мне о том человеке и заставляет ту самую рану болеть. Так значит, во всём виноват город? Тогда мы перепишем всё, что ты знаешь об этом городе. Я тебе обещаю». Мальчик был готов бежать на улицу прямо сейчас и творить некое своё чудо. Но было уже слишком поздно, и Стэн с большим трудом уговорил его подождать до завтра. Но уже в постели мальчишка рассказал ему, как родился план спасения. «Помнишь, когда я был маленький, я очень боялся чулана, бегал мимо него, боясь даже задержаться рядом. Тогда ты рассказал мне о духе-хранителе нашего дома и вместе со мной пошёл в чулан. Тогда я узнал, что в нём нет ничего страшного, а монстры были только придуманы мною. Вдруг и твоя тьма тоже не ненастоящая?» Пробормотал мальчик, засыпая. Стенджи усмехнулся, целуя его в лоб. Вся эта простота и логичность не могла его не умилять. Но вздохнув, он понимал, что всё не может быть так просто. Хотелось просто забыться, опустошив несколько бутылок. Алкоголь притупил бы его чувства, заставил бы боль отступить, а после помог бы уснуть, но подобную слабость он больше не мог себе позволить. Поэтому стену пришлось просто лечь спать. В его висках стучала сильная боль, и он думал, что его ждет очень тяжелая ночь, полная бессонных метаний. Но стоило закрыть глаза, как он тут же провалился в неизвестность, и только утром тьма сознания будто выбросила его обратно в ответ на голос, докричавшийся до него сквозь дрему. «Папа! Папа!» «Проснись! Слышишь?» Буквально кричал Артем, до боли впиваясь в руку отца. Испуганный голос мальчика заставил мужчину резко открыть глаза, вскочить и тут же крепко обнять сына. Оказалось, был уже день, а ребенок перепугался до дрожжи, когда понял, что его отец спит так крепко, что даже не слышит его. Сознание Артема тут же стало рисовать ему страшные предположения. «Тебе нельзя было уходить из госпиталя!» Схлипывая, бормотал он, старательно пряча слезы. «Ты все еще слаб, и тебе нужна помощь!» Стэн хотел возразить, но не смог. «Сон — это та часть нашей жизни!» которую мы не замечаем и даже не уделяем ей должного внимания, пока всё не начинает выходить за пределы привычного, как это было сейчас со Стеном. Он не видел во сне Анны, не целовал её губ, не умирал от звонкого смеха и не кричал ей вслед до боли в глотке. Он не мог сказать, что рисовал его разум этой ночью, но всё ещё слышал в своей голове глухое шипение языка тёмных. Может, ему стоило серьёзно забеспокоиться за своё здоровье? Первая и, наверное, самая разумная мысль толкала его вернуться в госпиталь, рассказать о том, что с ним происходило, и просить о помощи. Вот только он хорошо понимал. что ни о чём подобном сам раньше никогда не слышал. Никто и никогда не страдал подобной проблемой. Он хотел было всё списать на истощение и на безумный приём, совершённый им в последнем бою. Но тут же вспомнил, что первый сон настиг его разум ещё до битвы. «Всё хорошо», — механически прошептал он, — «всё хорошо». Я в порядке. Я просто крепко спал. Просто спал. Правда? Конечно, правда. Я, возможно, поторопился, оттого и провалился в столь глубокий сон. Такое бывает при истощении. Сын ему поверил, но буквально потребовал, чтобы отец вернулся в госпиталь. Артем не был капризным ребёнком, но в этом деле оказался как никогда упрям. Стену пришлось согласиться побывать у врача и, если будет нужно, остаться в стенах тоскливой палаты. Думать о похоронах и вовсе было слишком поздно. Тот, кто намерен проститься спокойным по всем традициям, должен был встать ранним утром. Теперь же мчаться на кладбище Стенету казалось глупым. поэтому он совершенно спокойно даже не попытался куда-то успеть, чтобы не привлекать своим опозданием лишнего внимания. Зато выполнил требования сына и оказался наедине с врачом. Сморт-Онгри решил заняться им лично. — Итак, что случилось? — спросил он, закрыв дверь. — Раньше ты не возвращался, даже если расходились швы. Стэн усмехнулся, вспоминая свою беспечную юность и то, насколько далеко заходил в своей невнимательности ко всему телесному. Ему даже невольно вспоминалась одна глупость, которая чуть не стоила ему жизни. Когда-то в свои 20 лет он сбежал из госпиталя, выпрыгнув из окна второго этажа, чтобы помчаться на свидание с Анни. Тогда он ее совсем еще не знал, как и не знал, придет ли она на эту встречу. Сможет ли он найти ее после. Зато знал, что раны точно разойдутся от беготни по городу. Аня пришла. Не потерялась и сразу узнала, что имеет дело с отчаянно влюбленным экзорцистом. От этих воспоминаний он невольно улыбнулся, и в то же время губы скривились от боли. «А что, если бы он не пришел, и они не встретились, не нашлись, не сошлись, не любили? Что, если...» Всё это спрашивал себя Стеннет уже через двадцать лет, которые нельзя было отменить. «Мой сын настоял, чтобы я пришёл», — спокойно признался Стэн, спеша просто забыть всё и вернуться к реальности. «Почему?» — врач явно удивился, боясь представить, что могло заставить ребёнка надавить на отца. «Я просто провалился в сон», — ответил Стэн, расхаживая по комнате. Он сам не заметил, как вместо того, чтобы сесть, начал мерить шагами кабинет. Врач же вернулся к столу, нашел карту Стеннета и внимательно слушал. «Я спал так крепко и так долго, что он стал волноваться. Впрочем, я тоже удивлен», — продолжал Аврелар. «Я, конечно, при истощении не раз проваливался в спячке, но тогда у меня было соответствующее самочувствие». А теперь всё отлично. Даже лёгкая слабость прошла. Ещё вчера днём. Но ночью я явно отключился от нехватки сил. А теперь? Теперь всё снова в порядке. И поэтому ты носишься как безумный. Стэн застыл и внимательно посмотрел на собеседника, понимая, что действительно ведёт себя неразумно. «Ты пил?» — спросил Сморт. нет Тихо отозвался Стеннет и все же сел. Врач долго смотрел на него, изучая взглядом и надеясь на дополнительные объяснения. Но Стеннет ничего не мог ему прояснить и оттого просто молчал. Понаблюдав за ним, Сморт выдохнул и внезапно заговорил. «Ты ведь знаешь, что покойный епископ хотел передать свой пост именно тебе». Такая перемена темы сильно поразила Стэна. Пока он думал о своих проблемах с алкоголем и тёмных голосах в голове, то потерял цельную картину реальности и уже не мог так просто вернуться к разговору, внезапно сменившему направление. но ну не делай такое лицо! Ты не мог не знать!» «Я просто не понимаю, зачем вы говорите об этом?» «Если вы считаете, что я не в состоянии принять подобный пост». «Погоди», — перебил его врач, чувствуя, что напряжение и развитие темы принимает неприятный оборот. «Просто выслушай меня. Я не думаю, что ты не способен. Более того, я не думаю, что у тебя всё плохо. Поверь, не ты первый и не ты последний, кто даёт слабину на этом пути». «Прежде, в годы твоей юности, я видел в тебе особую, необычайную энергию, которую принято называть талантом. Не только его светлость. Добрая ему память видел это. Все видели, и никто не сомневался, что тебя ждёт большое будущее в Ордене. Сейчас ты, конечно, кажешься уже не тем. Нет того огня и пылающих глаз». Но всё же ты продолжаешь удивлять. Если даже на границе сломленной воли ты смог изгнать тьму через свое сердце и не проиграть. Но что ты можешь, когда придешь в норму? Лично я, как врач, считаю, что вернув тебя в строй в полной мере способного действовать, я сделаю для Ордена больше, чем проведя десятки операций. Стеннет нервно прикусил губу, чувствуя, как огромный груз ответственности ложится на его плечи с каждым словом. «Поэтому я, напротив, считаю, что ты должен занять этот пост», продолжал врач. «Неужели ты думаешь, что тебе совсем нечего сделать для Ордена?» «Я думаю, что я не готов сделать для него то, что мог бы». «А мне кажется, самое время. Ты еще не потерял живое мышление молодости, по крайней мере, я на это надеюсь, но при этом обрел немалый опыт и уже довольно долго и успешно находишься на руководящей должности. К тому же подобное дело потребует от тебя всех твоих сил и времени. И если ты отдашься ему, то непременно забудешь обо всем остальном». Стэн промолчал. В его голове начинали роиться совершенно новые мысли. Но он не хотел их обсуждать с другими, тем более с главой госпиталя. «Я подумаю», – прошептал он и поспешил сменить тему. «Я могу успокоить сына?» «Несомненно. Как бы это ни было удивительно...» но объективно ты в отличном состоянии, а легкая слабость, головокружение и желание спать после твоего подвига вполне нормальны. Стэн, понимающе кивнул, но не спешил вставать, ибо только сейчас он понял, что его беспокоит еще один вопрос. «Я могу спросить кое-что совершенно постороннее?» «Спрашивай», — удивленно согласился врач. «Что будет с Ричардом?» «В каком смысле?» «Разве гибель Олли ничего не меняет?» Сморт тяжело вздохнул и, скрестив руки на груди, нахмурился. «Почему ты вообще спрашиваешь?» «Это трудно объяснить, но мне не безразлична его судьба. Я хотел бы помочь этому юноше». Это успокоило Онгри. «Ты ведь ничего о нем не знаешь?» Стэн кивнул. «В той битве я видел его впервые». Больше врач не спрашивал, а предложил стену взять дело Ричарда Эрда в архиве, а уже завтра после прочтения приходить для разговора. Подобное немного смутило Стэна, но спорить он не стал, понимая, что всё может быть сложнее, чем он предполагал. «А зайти к нему сегодня я могу?» «Да, конечно, если ненадолго». Стэн кивнул и удалился спеша к сыну. Маленький Артем ждал его в коридоре. Он не мог усидеть на месте и бесконечно бродил, изучая взглядом разные двери и читая надписи на них. Однако воспитанный мальчик никому не мешал и всегда извинялся, оказавшись на чьем-то пути. Когда Стэн вышел в коридор, Артем говорил с одним из пациентов. «Папа очень хороший», — уверял мальчик раненого, который сидел перед ним на очень скверном кресле с колесами Именно в этот момент мальчик увидел отца и бросился к нему. «Я тут с твоим боевым товарищем познакомился. Он говорит, что ты особенный». Стэн не успел удивиться и поймать бросившегося к нему мальчика. как кресло развернулось. Безумная, дикая улыбка застыла на лице Ричарда. Ужас и растерянность отчетливо блеснули в сознании Стеннета. Сердце испуганно замерло, и он внимательно посмотрел на Артема. Но маленький мальчик явно не чувствовал никакой тревоги. Он говорил и делился всеми своими новыми впечатлениями. Тогда Стэн вновь посмотрел на Ричарда, но ничего зловещего в нём не заметил. Парень улыбался. Но в этой улыбке была лишь печаль, но никак не злоба. «Я видел тебя из окна и удивился», — произнёс Ричард. «Не поверил, что что-то могло случиться. Вот и познакомился с твоим сыном. Он удивительный ребёнок, уникальный». Стэн ещё раз посмотрел на сына и ласково потрепал по волосам смущённого мальчика, но промолчал. «Ладно, идите уже», — бросил Ричард, спеша развернуть своё кресло и направить его в сторону своего отделения. «Этот тёмный был действительно сложной натурой, и это не было той выдуманной сложностью, за которой обычно прячутся подростки». путаясь своих эмоциях и мыслях. Ричард очень хорошо знал и понимал свои эмоции, принимал свои странности, но по опыту знал, что всё это ему лучше оставить при себе. «Погоди, давай мы тебя проводим», предложил Стэн, понимая, что парню не помешает помощь. «Не утруждайтесь», буркнул Ричард. из силы толкнул колесо, пытаясь ускориться. От столь неловкого резкого движения коляска нелепо дёрнулась и напротив стала. "Ладно тебе, Ричард", воскликнул Артем, бросившись к юноше. "Из-за этих цепей тебе не удастся быстро управиться с этой штуковиной, а нам не трудно тебе помочь. Правда? Папа, правда. К тому же я хотел заглянуть к тебе", признался Стенат. Он даже не заметил цепей, которые больше не приковывали руки Ричарда к кровати. Зато они тянулись от одной руки к другой, как и прежде, существуя лишь для того, чтобы сдержать тьму. «Зачем я тебе сдался?» — пробормотал парень, пряча глаза. Однако помощь он явно принял, складывая руки на коленях. Вот только забинтованные руки дрожали и старались спрятать цепи под покрывало. Стэн вздохнул и посмотрел на сына. «Артем, мне очень надо поговорить с Ричардом наедине. Ты можешь спуститься по этой лестнице и подождать меня на первом этаже?» Артем посмотрел на отца, затем на Ричарда. И только потом на указанную лестницу. Он явно дул губы и не скрывал недовольства, но подчинился и только у самой лестницы обернулся и заявил. «Если бы была возможность, я бы с радостью стал тебе другом, Ричард». После этих слов он быстро побежал по лестнице, слыша отчаянный, безумный смех тёмного. «Почему ты смеёшься?» — спросил Стэн, двинув кресло в нужном направлении. Он не мог видеть лица подростка, однако смех оборвался и тихий голос произнес. «С такими, как я, не дружат. Таких, как я, боятся». «Не говори глупостей. Просто не все могут тебя понять». «Заткнись. Ты сам испугался пару минут назад». «А, так вот, почему ты так реагируешь. Позволь мне объяснить. Мои странные реакции не связаны с тобой». «Надеюсь, я могу быть с тобой откровенным и говорить то, чего я не говорил другим». Он посмотрел на удивленного Ричарда и закурил. Ответа не было, но тот взгляд черных глаз, который следил за ним, был куда откровеннее любых слов. «Меня измучили страшные сны. В них я вижу себя с черными глазами». Это сделало меня нервозным. «А что тебе говорил тот ты?» Заинтересованно спросил Ричард. Казалось, он оживился от этого признания и словно что-то понял, явно не удивляясь. «Он говорит, что и есть я. Но, пожалуй, оставим это и поговорим о другом. О чем же?» Спросил Ричард так, словно ни о чем другом не может быть интересно беседовать. «А тебе?» «Я, конечно, не могу утверждать подобного, но мне кажется, что тебе нужна помощь». Ричард прищурился и прикусил губу, явно напрягаясь. «Какая разница, нужна она мне или нет? Давай ты просто отвезешь меня в палату и пойдешь домой». Скрестив руки на груди... Юноша показательно отвернулся. «Ричард, почему ты так реагируешь? Я действительно хотел бы тебе помочь». Ричард все же посмотрел на собеседника, явно о чем-то задумавшись, а после спросил. «Ты станешь епископом сейчас? Или предпочтешь сбежать?» Этот вопрос для Стэна был слишком внезапным, а для Ричарда — явно определяющим. «Я не знаю. всё слишком сложно. Если это для тебя сложно, то не берись за другое. Прежде чем идти ко мне со своей помощью, лучше помоги себе самому». На этот раз Ричард не стал отворачиваться, а напротив, с явным вызовом посмотрел в глаза Стеннету. Но, видя его растерянность, видимо, сжалился и заговорил уже мягче. Ты не сможешь по-настоящему помочь, пока не разберёшься в себе. Более того, я совершенно не хочу быть твоим способом отвлечься. Так что приходи, когда решишь, чего ты по-настоящему хочешь». Больше говорить было нечего. Причём этот факт был таким явным, что Стэнет просто выкатил коляску с балкона. Только в палате он заговорил. «Но если вдруг тебе нужна будет какая-то помощь, ты можешь попросить ее у меня». «Хорошо», — согласился юноша и ловко пересел на кровать. Всё же в нем что-то изменилось. Он явно перестал защищаться, искать подвоха и даже раздражаться, словно в действительности он всегда был просто другом, которого забыли, а теперь нашли». Стэн хорошо видел большие чёрные глаза юноши, но не находил в них и тени зла. «Иди уже!» – внезапно бросил Ричард, почти смеясь. Неловко попрощавшись, Стэн поспешил к сыну. Мальчик на территории Ордена. Он был в безопасности. Тут его никто не обидит и не позволит натворить глупостей. Поэтому Стэн был спокоен, но понимал. что сын мог просто обидеться на долгое отсутствие. Артем действительно дулся и, стоя у стены, просто ждал, ничего не изучая и никуда не заглядывая. «Меня долго не было?» «Извини», — сразу проговорил Стэн, протягивая мальчику руку. Артем принял эту руку. Его серьёзное лицо с чуть скривившимися бровями сразу переменилось. И он искренне ответил. «Ты быстро, но мне очень хотелось его проводить. Он показался мне хорошим. С ним куда проще, чем с Лейном». Стэн усмехнулся, только теперь осознавая, что Ричард годится ему в сыновья. Просто о его возрасте было слишком легко забыть. Впрочем, не только о возрасте. Но и о самом Ричарде Стэн и его маленький сын пока решили забыть, направляясь на свою прогулку. «Веди меня в самые значимые места», — потребовал мальчик. «Самые знаменитые», — ты хотел сказать. Артем аж вспыхнул от такого уточнения. «Папа, не притворяйся. Мне нужны самые важные места в твоей памяти». Стэн только вздохнул. Он был уверен, что детская беспечность позволит Артему забыть его вчерашние планы. Но мальчишка хотел совершить чудо. Слишком ярко он видел его в своем уме, чтобы отказаться от своей, казалось бы, наивной идеи. Вот только маленький мальчик был прав. Изучая город и слушая истории сына, сочиненные на ходу, Он внезапно для себя вновь и вновь открывал столицу. Время, может, и не исцеляет раны, и не смягчает боль, но оно безжалостно уничтожает все следы прошлого. Просто чаще всего мы не желаем замечать, что памятный нам мостик был давно разрушен, а на его месте стоял уже совсем другой, куда изящнее. Мы не желаем видеть, что нет больше той нашей скамейки в парке, а старый дуб уже спилили. Так устроен человек. Ему проще хранить всё так, как оно запечатлелось в яркий момент времени, находя сходство в самых мелких деталях, но не замечая очевидных различий. Конечно, Если бы Стэн шёл по городу с лёгким сердцем, а рядом с ним шагала Анни, они вместе наверняка с доброй улыбкой примечали бы перемены и вспоминали то, что забрало время. Она бы присела на несуществующую скамейку и кокетливо наблюдала бы, притворяясь, словно читает. Но он был один в этом городе. И единственным ценным, что у него ещё осталось, были воспоминания. А он отводил им сердце слишком много места. Зато теперь, наблюдая, как маленький мальчик проносится по каменной кладке, представляя себя большой птицей, спустившейся с небес, он понимал, что создаёт новые воспоминания, не имеющие к ней отношения, он вдруг понял, что хранит в себе просто призраки чувства, надежды прошлого. Стройная рыжая бестия, бесконечно танцующая на улицах столицы, исчезла. И мужчина просто улыбнулся, слушая сына. Вот представь, это ведь могло быть полем битвы. «Такая огромная каменная площадь прямо перед дворцом короля. Будь я тьмой, я бы обязательно показал свою силу здесь. Но я будущий экзорцист, и если она появится...» Артем не сказал, что случится в случае ее появления. Вместо этого он уверенно стал в боевую стойку и поразил воображаемого врага своим невидимым острым мечом, а затем... Сложил руки для молитвы. «Верните эту тьму в ее логово и прости ее, Господи!» Прошептал он тихо. Было уже темно, и лицо Артема освещал тусклый свет фонаря, рисуя глубокие тени. Это делало детское лицо взрослее. Сказанные слова обретали глубину. Это произвело на Стена особо сильное впечатление. Простить тьму. Подобные молитвы Стэнет еще не слышал. Более того, он даже не думал, что ее можно прощать и частенько забывал, что она и вовсе живая. Мальчик весело посмотрел на отца и спешно добавил. «Но главное — береги папу!» Стэн в очередной раз улыбнулся, показывая тем самым, что чудо действительно случилось, и сыну удалось по-настоящему помочь. Аврелару действительно стало легче, словно он наконец выдохнул тяжёлый ком невысказанной боли, и тут же окончательно о ней забыл. У него были дети и работа, а о ней можно было подумать позже. Нам пора возвращаться. проговорил Стэн, протягивая сыну руку. «Что бы ты хотел посмотреть завтра?» Мальчик тут же поймал руку отца и стал быстро и эмоционально рассказывать обо всех своих мыслях, чтобы потом, по возвращению, крепко уснуть. Этой ночью и Стэн уснул быстро и спокойно. Ему не слышались голоса, и он не видел своих глаз в чёрном тоне. Да и проснулся он ранним утром, словно его никогда ничего не тревожило.